Глава десятая. Я проснулась от громкого урчания. Пушистый кошачий хвост гладил меня по руке. Я подняла голову и прищурилась. Тут что, и кошки имеются? Зверинец? Огромный кот тоже поднял голову и посмотрел на меня. Ударил еще раз хвостом по руке. «Тебя погладить нужно, да?» Голос у меня был сиплым. «Конечно». Накричалась я за эту ночь столько сколько за всю жизнь не кричала, наверное. Тигран меня запер в спальне и просто куда-то ушел. Я рыдала, кричала. Чуть не оторвала ручку на двери. Получилось открыть окно, но прямо под ним карниз был таким узким, что я даже ногу поставить не могла. Да и собачки тут же прибежали на шум и уселись, задрав голову кверху. Желание сбежать через окно тут же пропало. Наревевшись, пошла исследовать свою деревянную тюрьму. Обычная безликая спальня. Кровать, тумбочка, шкаф, небольшой санузел с раковиной и туалетом. Все абсолютно пустое и чистое. Похоже, он мне соврал, что редко тут появляется. Но и представить, как смотрящие за городским районом ходят тут с тряпочкой и все намывает, я тоже не могла. Может, он извращенец? Я упала на кровать и со слезами на глазах уснула. Что было еще делать? Только ждать. А теперь вот принимать пушистого гостя. Ты как ко мне забрался? Через окно? Створку я вчера до конца не закрыла, а коту как раз хватает ширины, чтобы забраться внутрь. Как его только псы не разорвали. Довольное животное урчало, как кипящий чайник, и подставляло мне брюшко для чесания. Я гладила его мягкую шерстку и думала. Нелогичный мужик этот Тигран. И можно с уверенностью сказать, что он не работает на моего отца. Или просто пошел поперек его воли. Но и это тоже нелогично. Привезти меня сюда и запереть? Похищают обычно с какой-то целью. Выкуп там. Изнасилование. Я вздрогнула. Пусть лучше первое. Деньги папаше мне не жалко. Я даже готова порыдать красочно в трубку, чтобы он скорее раскошелился. Только вряд ли это поможет. Ему на меня плевать. Вздохнув, я поднялась и пошла в туалет. Открыла кран. Вода исправно текла. Я умылась. Расчесала волосы влажными пальцами. Хоть как-то привести себя в порядок. В жалкое подобие порядка. Душ бы принять, но его тут нет. Я удивилась своему спокойствию, но тут же вздохнула. А что толку сейчас биться в истерике? Я заперта. Делать мне нечего. Телефона нет. Да даже если бы и был. Тигр сказал вчера, что сотовой связи тут тоже нет. Выйдя из туалета, я снова взялась за дверную ручку. И она поддалась. С тихим скрипом дверь открылась. Я замерла. У меня что, снова галлюцинации? Или они вчера были? Я тихонько вышла в холл. Да нет, вроде все реальное. Лестница на первый этаж была пуста. В доме было тихо. Я спустилась на первый этаж. Тоже никого. Душу царапнул страх. Он что, оставил меня тут одну? Понимает же что я из-за псов на улицу выйти не смогу. На улице раздался треск какого-то двигателя. Я, как ошпаренная кошка, подскочила и развернулась на звук, метнулась за островок кухонного гарнитура и присела. Вначале я посмотрю на того, кто приехал, а потом уже решу, выходить мне отсюда или нет. Вдруг это не Тигран? Входная дверь распахнулась. Я слышала, как вошедший человек разувается, что-то напевает себе под нос и облегченно выдохнула. Это был он. Я узнала голос. Быстро встала. Даже футболку одернула. Еще подумает, что я тут прячусь в засаде. И только потом увидела, что на рабочей поверхности островка разложен на деревянных тонких досочках хлеб, нарезанный слайсами помидор, огурцы, ветчина. Рот наполнился слюной. Я схватила ломтик хлеба, накрыла его мясом и жадно откусила. «Божественно!» «Доброе утро!» Хозяин дома вошел в гостиную, неся в руках пакет. Я вскинула на него глаза и застыла столбом. Он был голым. «Ну, то есть не совсем голым. Штаны-то на нем были. Но торс...» Я медленно прошлась взглядом по обалденному мужскому телу. «Покатые мускулистые плечи. Тигр не был безобразно накачан, как сейчас модно. Нет, он был жилистым». Мышцы обвивали каждый его сустав, каждую кость, как будто он был весь туго перетянут канатами. Сколько же в нем силы, а ведь под одеждой этого было и не заметить. Сухое, без капли жира тело и чертовы кубики на животе. Я отвела глаза, вернее попыталась, потому что они самовольно тут же прикипели к его широкой обнаженной груди. На ней не было волос, гладкая кожа как будто атласная на вид. У меня даже ладошка зачесалась. Так захотелось до нее дотронуться и проверить это. Боже мой, о чем я думаю? Лиса? Тигр подошел ко мне и поставил пакет на стол. Чуть наклонил голову, словно повторял свой вопрос уже без слов. Доброе утро. Я судорожно проглотила непрожеванный кусок хлеба. Доброе, повторил он с улыбкой. Не думал, что ты так рано встанешь. Надеялся, что успею. «Что успеешь?» Я смотрела только ему в лицо. Смотреть на все, что ниже шеи, когда он стоит так близко, было непросто. Меня его обнаженность откровенно смущала. «Приготовить завтрак» — Тигран кивнул на свою ношу. За яйцами сгонял. «Любишь сэндвичи с яйцом?» «Завтрак». Смотрящий за районом гоняет по лесу полуголый, чтобы привести мне яйца к завтраку. «Может, я действительно от стресса кукухой поехала? Или мы оба?» «Лиса!» — придвигаясь ко мне, протянул он. «Не молчи, говори со мной!» Мужская рука вдруг поднялась. Переведя взгляд на мои губы, он дотронулся до них большим пальцем, смахнул прилипшую крошку из уголка и притянул к себе.